«Могу уверить вас», — ответил я, — «что на этот раз Владимир Митрофанович изменил себе и своему обществу, если он в таковом состоит членом, как вы говорите. Ему было трудно отказаться от вина, так как я справлял новоселье, и мы все уговорили его выпить с нами. А с непривычки несколько рюмок сильно на него подействовали». Закончив. Мои объяснения я спросил министра, обеспечены ли мои служащие от дальнейших допросов и каких-либо неприятностей, так как они все волнуются за свою судьбу ввиду моего отъезда сегодня вечером в Крым. Он меня успокоил, сказав, что по всей вероятности полицейские власти ограничатся сделанным уже допросом. С своей стороны он обещал не допускать в нашем доме каких-либо обысков и не придавал значения городским слухам и сплетням. Прощаясь со мной, министр, на мой вопрос, могу ли я покинуть Петербург, ответил утвердительно. Провожая меня, он еще раз выразил сожаление, что из-за такого недоразумения у меня столько хлопот и неприятностей. Из Министерства юстиции я отправился к моему дяде, председателю Государственной думы Радзянко. Он и его жена знали о нашем решении покончить с Распутиным и ждали с нетерпением услышать подробности. Войдя к ним в гостиную, я увидел, что они оба взволнованы и о чем-то громко спорят. Моя тетка подошла ко мне с слезами на глазах, обняла и благословила, а Михаил Владимирович своим громовым голосом обратился ко мне со словами одобрения. В эту минуту я особенно оценил их искренность и сердечность. Вдали от своих, совершенно одинокий я переживал очень тяжелые минуты, и такое чисто отеческое отношение ко мне подбодрило и успокоило меня. Долго у них я оставаться не мог, так как мой отъезд назначался на девять часов вечера, поезд был в это время, а у меня еще ничего не было уложено. В коротких словах, сообщив им об обстоятельствах убийства, я с ними распрощался. «Теперь мы отойдем в сторону и предоставим действовать другим», — сказал я, уходя. «Дай Бог, чтобы общими усилиями можно было воздействовать на государя и дать ему возможность увидеть всю правду, пока еще не поздно». Более благоприятный момент для этого трудно себе представить. «Я уверен, что убийство Распутина будет понято как патриотический акт», — ответил Радзенко, «И что все, как один человек, объединятся и спасут погибающую родину». От Радзянко я отправился во дворец великого князя Александра Михайловича. Войдя в переднюю, я услышал от Швейцара, что дама, которой я будто бы назначил прийти ко мне в семь часов вечера, уже ждет меня в кабинете. Никакой дамы я не ждал к себе. Нечаянный визит этот показался мне очень странным, и я попросил Швейцара в общих чертах описать мне ее внешность. Я узнал, что она одета во все черное, причем лица ее почти нельзя разглядеть, так как оно скрыто под густой вуалью. Предчувствуя что-то недоброе, я решил пройти в спальню, минуя кабинет, и оттуда посмотреть на таинственную посетительницу. Каково же было мое удивление, когда я, заглянув через приоткрытую слегка дверь в кабинет, Узнал в ожидавшей меня даме одну из ярых поклонниц Распутина. Я позвал швейцара и отдал распоряжение передать непрошенной гости, что я вернусь домой лишь очень поздно вечером. Затем, быстро уложив свои вещи, я пошел обедать. На лестнице, подымаясь в столовую, я встретил моего товарища, английского офицера Освальда Рейнера. Он знал обо всем и очень за меня волновался. Я его успокоил, сказав, что все пока обстоит благополучно.